году приветствий дань была поочередной, и он затем, к прибрежью под горой, давно ли ты приплыл пустыней водной? О, я сказал, я вышел пред зарей из скорбных мест и жизнь влачу земную, хоть, идя так, забочусь о другой. И из уст моих услышав речь такую, Он и Сорделло подались назад, дивясь тому, о чем я повествую. Один к Вергилию направил взгляд, другой к сидевшим, крикнув, «Встань, Курадо! Взгляни, как Бог щедротами богат!» Затем ко мне, «Ты, избранное чадо, к которому так милостив был тот, о чьих путях и мудрствовать не надо, скажи в том мире, За простором вот, чтоб мне моя Джованна пособила Там, где невинных верный отклик ждет. Джованна — малолетняя дочь Нина Висконти. Должно быть, мать ее меня забыла, Свой белый плат носив недолгий час, А в нем бы ей, несчастной, лучше было. Мать ее, Беатрича, недолго носила вдовий белый плат, выйдя вторично замуж за Галиатсо из миланских Висконти, претерпевшего тяжелую судьбу. Ее пример являет показ, что пламень в женском сердце вечно хочет глаз и касания, чтобы он не гас. И не такое ей надгробье прочит, Ехидна, в бой ведущая Милан, какое создал бы Галлурский кочет. Для Беатричи было бы почетнее, если бы на ее гробнице был высечен герб ее первого мужа, кочет, петух, герб пизанских висконти, судей Галлуры. А не Ехидна, герб миланских висконти, змея, пожирающая младенец так вёл он речь и взор его и стан несли печать горячего порыва которым дух пристойно обуян мои глаза стремились в твердь пытливо туда где звёзды обращают ход как сердце колеса неторопливо и вождь о сын мой что твой взор влечёт и я ему Три этих ярких света, зажегшие в круг остья небосвод. И он, те, что ты видел до рассвета, склонились все четыре в должный срок. На смену им взошло трехзвездие это. Три ярких звезды, сияющие в этот час вокруг Южного полюса, символизируют веру, надежду и любовь. Сорделло вдруг его к себе привлек, сказав «Вот он, взгляни на супостата!» и указал, чтоб тот увидеть мог. Там, где стена расселены разъята, была змея, похожая на ту, что Еве горький плод дала когда-то. В цветах и травах, борозя черту, она порой свивалась, чтобы спину лизнуть, как зверь наводит красоту. Не видев сам, я речь о том откину, как тот и этот горний ястреб взмыл, я их полет застал наполовину. Едва заслышав взмах зеленых крыл, Змей ускользнул, и каждый ангел снова Взлетел туда же, где он прежде был. А тот, кто подошел к нам после зова, Судьи все это время напролет Следил за мной и не промолвил слова. — Твой путеводный, Светоч, да найдет! — он начал. Нужный воск в твоей же воле, Пока не ступишь на фенифть высот. Когда ты ведаешь хоть в малой доле